Вспышка огня высветила скелет французского джентльмена, которому так и не удалось обзавестись верхними конечностями, и на его изможденной физиономии промелькнула усмешка, словно он подсчитывал, сколько еще клеветников и передателей ополчаются против баловней фортуны совершенно на тех же основаниях, что и мистер Век. Легко было вообразить, что и заспиртованные головастые младенцы опрокинулись вверх ногами в своих банках, пытаясь решить своим водяночным мозгом, сколько детей человеческих точно таким же образом превращают своих благодетелей в злейших врагов. Двухярдовую улыбку аллигатора, за чучелом которого притаился неблагодарный мистер Боффин, можно было истолковать в таком смысле. Все это было известно давным-давно. Еще в глубинах первобытного ила Однако Ваша выразительная физиономия Мистер Вегонус Говорит Что сегодня я гораздо скучнее И сердития обыкновенного Быть может я Чересчур много думал Прочь Прочь унылая забота Теперь все прошло сэр Только взглянул на вас, и империя вновь обрела свою власть. Ибо, как говорится в песне, хотя и подлежит изменению, сэр, когда на сердце облако забот, его рассеет Венуса соприход, он, как пение скрипки, Наш ласкается слух и в то же время возвышает дух, сэр. Спокойной ночи, сэр. Мне скоро надо будет сказать вам словечко другое, мистер Век, насчет моего участия в деле, о котором мы говорили. а да, да да мое время, сэр, сэр принадлежит вам. А пока что обещаю... Ничто мне не помешает прищемить ему нос, этому мусорному Буфину. Уж если я его прищемлю, так не выпущу. Вот, вот из этих самых рук, мистер Венус, так и буду держать, пока, пока искры не посыплются.